Однако необходимо заметить, что в особо экстренных случаях в годы царствования Александра I жестокость торговой казни не уступала прошедшим временам. Беспощадностью стали крестьян, замешанных в убийстве любовницы графа Оракчеева Настасьи Минкиной. Женщина-преступница получила 125 ударов, остальные 170-120, а главный виновник 300 ударов. То есть предельную норму, за которую в России ещё никогда не переступали. Такое чудовищное количество в ту эпоху было уже редким исключением. Что касается минимума ударов, то в проекте уложения 1813 года он равнялся пяти, причём торговую казнь, соединённую с клеймением и врезанием ноздрей, определили за все преступления влекущие каторжные работы. Известен, кроме того, один случай, когда назначили всего один удар кнутом. Так наказали шестидесятичетырёхлетнюю старуху Лашкову за кражу 24 копеек церковных денег. Очевидно, судьи намеревались лишь попугать, а срамить старуху, но не причинять ей физических страданий. После окончания тяжёлой войны, когда жизнь вошла в норму и правительство приступило к внутренним преобразованиям, опять поднялся вопрос о сокращении жестоких истязаний. На этот раз стали действовать решительнее. В 1817 году в Москве был учреждён комитет, которому поручено рассмотреть, возможно ли и желательно ли отменить в данное время членовредительные истязания и торговую казнь. На открытии заседаний этого комитета граф Тормасов заявил следующее. «Государь-император, обращая внимание на употребление до ныне телесного наказания кнутом и рвания ноздрей с постановлением знаков, и находя, что сие наказание сопровождалось с бесчеловечной жестокостью, какового нет примера ни в одном европейском государстве, что жестокость сия – будучи отдана, так сказать, на произвол палача, не токма не удовлетворяет цели правосудия, которая при определении наказания требует, чтобы оно было в точной соразмерности с преступлением, но большей частью находится с оной в противоположности. И, наконец, что такое ужасное наказание, от которого преступник нередко в мучительнейших страданиях оканчивает жизнь, Явно противоречит уничтожению смертной казни, повелел войти в рассмотрение, каким образом эти наказания можно было бы заменить другими, которые, не имея в себе ничего бесчеловечного, не менее того удержив либо преступление, и служили бы для других предохранительным примером. По окончании своей работы комитет пришёл к заключению, что торговую казнь непременно следует уничтожить, заменив наказанием плетьми рукой палача с предварительным выставлением его позорного столба. При этом комитет полагал, что это наказание даже будет производить на зрителей более сильные впечатления. Оно не будет вызывать жалость к преступнику, а только одно омерзение. Но с другой стороны, отменять торговую казнь и клеймение отдельным указом опасно. Народ может чего доброго ещё вообразить, что всякое наказание отменяется. Поэтому нужно отложить эту реформу, да издание нового уложения, в котором она может пройти незаметно. Что же касается рвания ноздрей, то это наказание возможно отменить и сейчас. В прежние времена оно было введено с чисто полицейской целью — отметить злодеев. Находя при нынешнем устройстве внутренней стражи таковое усугубление наказания излишним, мы отменяем оное, якобы с человечным истязанием сопровождаемое, говорится в указе.